Глава тридцатая. Именно сейчас я почему-то отчётливо почувствовала, что стою по щиколотку в холодной болотной жиже, которая украдкой пробралась в кроссовки. Ноги потихоньку засасывает, будто кто вцепился в подошвы и настойчиво тянет вниз. Страшно желая зажмуриться и всё же не в силах не смотреть на это мерзкое существо, я с отчаянием думала, но ну почему это случилось именно со мной? Со же никогда не происходит ничего необычного. Девушка, или всё же болотная тварь, перехватила мой взгляд, и как только поняла, что обличена, то вся сразу переменилась. Теперь это была уже не несчастная бледная страдалица, нуждающаяся в помощи. Черты лица её неуловимо исказились, будто кто бросил в стоячую воду камень, и передо мной теперь стоял не человек, а что-то, попытавшееся принять человеческий облик. В общих чертах это ему удалось, но если с фигурой получилось добиться сходства, то с лицом вышла промашка. Кто-то будто лепил его из болотной глины, не умела, зная человеческом лице только понаслышке. Такое впечатление, что она принимала тот облик, который я невольно представляла на основе своего предыдущего опыта, своих ожиданий, а как только связь между мной и ею была потеряна, всё изменилось, как бывает, Когда в телевизоре теряется сигнал, и картинка постепенно искажается, прежде чем окончательно пропасть. Болотница, а это вне всякого сомнения была она, что-то неразборчиво и зло зашипело. Только секунду спустя я расшифровала этот звук как слова. а, -а, -а догадалась И одновременно с этим меня окатила волна такого болотного, тухлого, гнилостного зловония, что чуть не вывернула наизнанку. Никогда я не испытывала такого страха, действительно леденящего, отметающего все другие чувства и мысли, когда вокруг всё проступает с кристальной чёткостью и будто замедляется. И ты ясно осознаёшь, что это может быть конец всему на свете или, может быть, только начало. Но начало того, чего лучше не знать, не предполагать, о чём лучше не думать. Даже не осознавая, что делаю, я резко выставила перед собой самодельный деревянный крест и, держа его одной рукой, другой выхватила из заднего кармана тетрадку Лоскатухина. Сама не понимаю, как у меня получилось, не выпуская креста и держа его на уровне лица, другой рукой интуитивно перелистать дневник до нужного места с молитвами, подняв его на один уровень с крестом, чтобы не упускать из вида гусина лапу и сущность. Я, почти не запинаясь, начала вслух читать сначала «Отче наш» потом переписанные Евгением Лоскотухиным псалмы, практически не понимая их смысла, но с уверенностью в правильности своих действий. Нечисть зашипела совсем уж погусиному и стала отступать назад в болото, шлёпая пожиже, уже не скрывая перепончатых лап. Мутными чёрными пуговицами глаз она внимательно следила за мной, не моргая. Пальцы, несоразмерно длинные, похожие на паучьи лапки, сжимались и разжимались. будто пульсировали, но отступала ровно настолько, чтобы дать мне возможность подойти поближе, начать преследовать её. Я продолжала стоять, где была. Когда я принялась молиться, мне даже показалось, что мои ноги больше не погружаются в топь, будто снизу перестали тянуть, будто сама я стала легче. Но даже если бы было иначе, я всё равно осталась бы на месте. Не требовалось особой сообразительности, чтобы понять расчёт твари. Она-то легко передвигалась по трясине в самой топе, где человека или животное покрупнее птицы немедленно засосало бы. Отступив ещё немного и видя, что я не трогаюсь с места, болотница прошипела, пытаясь без особого успеха или уже без особого старания воссоздать жалобный девичий голос, но всё же гораздо отчётливее. — Что же ты остановилась? Разве ты не видишь, что сильнее меня? «Разве ты не хочешь подойти и прекратить мои мучения, свои мучения? Разве не хочешь уничтожить меня?» Я только еще громче молилась, стараясь не сильно вслушиваться в то, что шипела болотная тварь. Я боялась, что если хоть на секунду запнусь, она рванется ко мне из голодной звериной жестокостью растерзает на месте. Эта картина настолько ясна и страшно представилась моему воображению, что живот будто скрутило ледяными лапами, а дыхание перехватило. Но даже беззвучно, громко глотая воздух, я продолжала читать. «Разве ты не хочешь спасти свою мамочку, забрать её от меня?» Продолжала искушать тварь, тоже остановившись, но не решаясь сделать ни шага вперёд, прикидываясь испуганной и слабой. Ей даже удалось немного вернуть себе девичье лицо, будто каким-то образом она подкрутила настройки. Даже гусиное шипение, мерзко искажавшее её голос, будто поубавилось. Мой страх придал ей силы. Она питалась им, питалась моими эмоциями, сосала энергию, как болотная пиявка. «Иди же, я теперь не смогу причинить тебе вреда. Ты такая сильная, не такая, как другие». вечка не ходи!» Мамин голос, такой знакомый, такой родной, раздался прямо у меня за спиной. Я на секунду запнулась и чуть не обернулась. Меня начало трясти, как в лихорадке. Мне было физически больно не оборачиваться. Но я поборола искушение, хотя всё моё существо рвалось к маминому голосу. Немедленно из глаз брызнули слёзы, жгучие, от которых защипало глаза, я даже разозлилась. «Не время реветь!» «Так совсем не разберёшь, что написано в спасительном дневнике?» Мысли путались. В голове стучало «Мама! Мамочка!» Я сморгнула, и мир вновь обрёл чёткость. Я не обернулась, оставаясь там, где стояла. Не опустила руку с крестом. Болотница, не отрываясь, следила за мной, но тоже не двигалась с места. Однако казалось, что она мерцает, то приближаясь, то снова отдаляясь. «Повторяй, девочка!» Вдруг услышала я ещё один голос, но теперь совершенно незнакомый. Краем глаза я заметила мужскую фигуру, почти сливающуюся с кустами, у которых она стояла. Тот самый человек, которого мы встретили с мамой на прогулке в лесу. Кажется, это было сто лет назад, в прошлой жизни. «Если верить Василию Фёдоровичу, а я теперь была готова поверить всему, это был Евгений Лоскатухин, тот самый, который защищал Анцебаловку от болотной нечисти, давно умерший и похороненный, точно таким же, как раньше, глухим, но отчётливо слышным голосом Лоскатухин повторил. «Говори за мной, девочка. Мёртвое мёртвым, живое живым». «Мёртвое мёртвым, живое живым!» Громко и чётко проговорила я, опуская дневник, но продолжая держать крест перед лицом на вытянутой руке. Всё во мне воспрянуло, поднялось. Тугое узел в животе развязался. Первый раз за всё время мне кто-то помог. И не просто сочувствием, а по-настоящему, в нужное время, в нужном месте. Просто так помог, без просьб. Я чувствовала, как по щекам бегут слёзы. Но это были не жгучие слёзы страха и горя. Они были тёплые, не щипали, а словно очищали глаза. Оказалось... что мне нужно совсем немного, чтобы немедленно поверить и в свои силы, и в счастливый исход. Всё бурлило во мне. «Я не одна! Я не одна! Всё будет хорошо!» Я пыталась подавить в себе эйфорию, не торопиться, не расслабляться, но не могла. «Мёртвое мёртвым! Живое живым! Мёртвое мёртвым! Живое живым!» Без остановки начала кричать я, одновременно плача и истерично смеясь. Смех этот родился у меня не от радости, а от перенапряжения. Тварь, которая питалась моим страхом и расцветала от негативных, разрушающих эмоций, теперь согнулась, будто ее ударили в живот, и принялась жутко, как-то ломаной, нечеловечески извиваясь, затравленно озираться. «Кто? Кто тебе помогает?» – завизжала она. Это уже был не птичий крик. Это был зверь, яростный, злой, мстительный, у которого вырвали добычу прямо из пасти. И этот зверь выл и рычал от разочарования и внезапной боли одновременно девичьим голосом и как бы наложенным на него грубым мужским. Я никогда не думала, что можно одновременно кричать двумя голосами. Это было жутко. От этого звука мороз продирал по коже. Если бы я не была так воодушевлена неожиданной такой своевременной поддержкой, пусть и поддержкой призрака, духа, не человека, то для меня точно все было бы кончено.